Жизнь в альтернативном мире с нуля Озвучено специально по заказу группы резера Данное произведение является лицензионным Его можно приобрести на официальном сайте Истори Комикс Приятного прослушивания Том 2, глава 3, часть 7 Четвертый день второго круга жизни нацике Субаро в особняке графа Розволя Уже подходил к концу Приближался момент истины Нельзя сказать, что второй круг дался Субару безо всякого труда. События развивались по совершенно сценарию, нежели в первый раз. И все-таки он не сомневался. Его судьба решится совсем скоро. «Арам и Рэм сказали, что не могут сегодня навестить тебя, поэтому я решила помочь тебя с учебой». Эмилия присела на кровать Субару. «Правда, боюсь, от меня будет не так уж и много толку». Субару сидел за письменным столом спиной к Эмилии и, чувствуя её взгляд, изо всех сил старался держать себя в руках. Ещё бы! На дворе ночь. В его комнате красивая девушка, которой он просто без ума. Сейчас Субару был явно не готов настроен на учёбу. И вряд ли за такое можно было бы его упрекать. В данную минуту он мужественно сражался со своими природными инстинктами. Ох! Воскрикнула Эмилия, подойдя к нему сзади и заглянув через плечо. «Я не думала, что ты настолько ответственно отнесёшься к учёбе!» «Я спокоен! Я спокоен!» Отчаянно повторял про себя Субару, однако спокойствием в его душе явно не пахло. Эмилия наверняка только что приняла ванну и витавший вокруг неё тонкий аромат просто сводил его с ума. «Сейчас я заучиваю...» «Простые символы ряда «и», — пояснил он с некоторым заиканием, волнением и тяжестью. «Понимаешь, такими символами вот в этой детской сказке все записано. И в данный момент моя цель — научиться их читать». «Хм... Детские сказки?» а! Взяв книгу, Эмилия пролистала несколько страниц, и рука ее вдруг замерла. «Ну да, тебе нравится читать сказки?» Девушка покачала головой. «Не то чтобы очень... Немного... А... Когда ты сможешь их прочесть... Нет, ничего...» Эмилия захлопнула книгу и поудобнее уселась на кровати. «По правде говоря, я сегодня собиралась пообщаться с духами, с теми, которые появляются только ночью... Она в итоге отдала предпочтение твоей учёбе. Собару, ты должен постараться на славу. Для меня это будет просто лучшая благодарность. Эмилия, да ради тебя я готов на большие подвиги. А как значит расслабляющего массажик? Звучит не очень прилично, поэтому нет. И перестань отвлекаться от дела. Повысила голос Эмилии, и Субару ничего не оставалось, кроме как возвращаться к занятиям. «Я спокоен, я спокоен», твердил он про себя, пытаясь хоть как-то зациклиться на учебе, старательно выводя в тетради строчку за строчкой. «Вот видишь», сказала Эмилия, «можешь ведь, когда захочешь». «Когда я чем-то увлечен, все окружающее просто перестает для меня существовать. И когда мне кто-то нравится...» То же самое происходит. Вот как. Хорошо, если такой человек, который тебе нравится, поскорее узнает о твоих чувствах. Как и ожидалось, Эмилия даже не думала воспринимать слова Субару... На свой счет. Очевидно, ей в голову не могло прийти, что она является объектом его вздыхания. Послушай, Субару, почему своей работе ты... Не так старательно прилежен, как в учебе. Потому что я живу по принципу «Работа не волк». Хм. Наверное, сейчас не время для шуток, да? Я серьезно. Мне уже Рам жаловалась. Ей кажется, ты временами отлыниваешь. Сказала Эмилия, будто бы выдавая чужую тайну. Однако возразить на ее слова Субару попросту было нечего, ведь Эмилия попала в самое яблочко. Рам была права, он действительно делал всё спустя рукава. Точнее, в своей работе он нарочно пытался воспроизвести те же результаты, что и в прошлом круге жизни в особняке. Хотя опыта в этот раз у Субару было всё-таки больше, зоркий глаз Рам не мог упустить намеренную небрежность. «Кажется, тебе от этого совестно, Субару. Ты всё же до странности честный, когда дело касается твоих недостатков». И от бы ты не сбегаешь, но... Просто были кое-какие причины. Нет, это не оправдание. Ваше Высочество, прошу, простите меня. Обещаю, с завтрашнего дня работать буду очень старательно. Ну что ж, посмотрим. Строго сказала Эмилия и тут же улыбнулась. Не слишком сурово прозвучало? Видя, что Эмилия на него вовсе не сердится... Субару незаметно вздохнул. Он твердо решил, что непременно сдержит данное ей слово. По крайней мере, завтрашнего дня ему уже не придется повторять то, что он делал в предыдущем круге жизни. учти я серьезно. Рам-Рэм оценит мои старания по достоинству. Субару, а ты не слишком ли отвлекаешься от занятий? Я уже закончил, да и с меня в принципе хватит. Сказал Субару, и, повернувшись к Эмилии, добавил. «У меня к тебе есть одна просьба, Эмилетан. По поводу награды за мой самоотверженный труд, который начнется завтрашнего дня. Награды? Учти, у меня денег не так уж и много, как, как может казаться. Так, стой, подожди. Сначала выслушай меня. Давай завтра я соберусь и сделаю свое дело основательно». И потом давай устроим свидание. Субару поднял большой палец и сверкнул широкой улыбкой. Um, «А что такое свидание?» – удивилась Эмилия. «Эх, свидание. Это когда парень и девушка идут гуляя вместе. И только богиня любви знает, что может произойти». «Выходит, сегодня у тебя свидание с Рэм?» «Так это не считается?» З Забудь об этом, прошу. Конечно, поход за покупками с красивой девушкой тоже можно считать некоторым свиданием, однако Субару надеялся на более романтичное времяпровождение. Хммм, значит, хочешь пойти со мной погулять? Сказала Эмилия. А куда мы отправимся? Хммм. <связь> Здесь недалеко от особняка находится деревня, в которой живет очень милый песик. А еще есть цветочное поле. Хочу тебя ой, увидеть на таком красивом поле. Запечатлю такой момент из себя глубоко в душе. Субару кинулся в угол комнаты, где лежал пакет из круглосуточного магазина. В нем находился чудом пережитый битву на воровском складе сотовый телефон и лапша быстрого приготовления. Забью всю карту памяти своей Митии твоими фотками, Эмилия Тан. Если, конечно, батарейка не сядет. По деревню-то. Эмилия задумалась. Не каждый день я делаю столь необычное предложение, полностью нарушающее струги график. Субару вспомнил, что ведь в прошлый раз, когда он звал ее на свидание, она тоже колебалась. Хотя в конце концов, предложение приняла. Тёсик был очень милый. Эмилетта, ну давай, пойдём же! Ну... Понимаешь, я могу доставить тебе некоторые неприятности... Понимаешь, деревенские... А детки, там сама невинность! Просто ангелы! Ну соглашайся же уже! Ну, что с тобой делать, Собара? Ладно, я согласна. А какие цветы на том поле! Ты бы видела! Ч чего? Не шутишь? Субару ошарашенно уставился на Эмилию. Кажется, сейчас она сопротивлялась даже меньше, чем в первый раз. Если завтрашнего дня ты будешь усерднее работать, я пойду. Только не вздумай лентяничить. Да да что ты, моя душа горит от желания довести своё дело до конца! Душа горит? Спросила Эмилия, и они потом рассмеялись. Затем она поднялась к кровати и подошла к окну. «Очень красивая сегодня звезда», сказала она, глядя в ночное небо. «Я уверена, завтра тоже будет прекрасная погода». «Да, этот день я никогда не забуду», мечтательно сказал Субару. «Опять ты со своими...» Ох", начала Эмилия, Но взглянув на Субару, вздохнула и умолкла. Юноша даже не думал шутить. Его лицо было преисполнено несвойственной серьезностью. Эмилия повернулась спиной к окну, опершись локтями о широкий подоконник. «Эмилия, Тан, я очень сильно хочу спать. Боюсь, могу перепутать тебя с подушкой-обнимашкой. Субару, ты сейчас...» «Нет, ничего». «Знаешь, когда девушка прерывает фразу на полусловие, это очень интригует вообще-то!» «Забудь!» — сказала Эмилия и, оттолкнувшись от подоконника, направилась к двери. Взявшись за ручку, она вдруг обернулась. «Ну что ж, дворецкий Субару!» Она улыбалась и счетливым жестом положила руку к виску. «Работай как следует! Награду достаются лишь только тем, кто усердно трудится!» Затем Эмилия резко повернулась, взметнув волну серебристых волос и, не дожидаясь ответа, исчезла за дверью, оставив после себя лишь только легкий аромат. «Так, подождите-ка», — сказал сам себе Субару. «Это сработало, что ли? Черт, как круто!» Свидание назначено. Оставалось только пережить эту ночь и все равно еще каких-то шесть часов, и наступило бы долгожданное утро. Этого дня Ну что, госпожа судьба Посмотрим, кто кого